Глава двенадцатая Хэммонт замер, занесенный над порогом лаборатории ногой, и полы его плаща застыли в движении. Ощущение присутствия Марханы накатило раньше, чем сама богиня возникло между мной и дознавателем. «Ты ему поможешь», — с уверенной улыбкой констатировала она. Но «Ну нет», — покачал головой, — «я чувствую, как меня распирает ярость. Какого хрена ты вообще сюда заявилась?» Я только на ноги встал, и что теперь ты скажешь, что мне нужно тащиться куда-то, чтобы найти культ и его вырезать? Наша сделка подразумевает, что ты будешь делать все, что я от тебя потребую, пока мое имя не будет очищено. Все так же улыбаясь, проворковала она, подходя на шаг ближе ко мне. Договор нужно было составлять правильно, — покачал я головой со смешкой. Обелить твое имя я согласен, а вот прыгать по каждому твоему кивку нет. Мы с тобой согласились, что я помогу с именем, про культ и работу с Аркиным речи не было, и я так и не узнал, что там насчет столицы Каценауги, а ведь ты клялась мне, что расскажешь, как туда попасть. Богиня отступила на шаг с неудовольствием, глядя мне в лицо. «Вот как! Диктуешь мне свои условия, — сказала она, скрещивая руки на груди, — и тебя не пугает, что я могу тебя убить прямо сейчас?» Я усмехнулся, ничуть не купившись на ее воинственный вид. Да и сложно всерьез воспринимать женщину с белыми звериными ушками на голове. Правы японцы, не принимающие людей с окрашенными волосами, на серьезной должности. «И кто тогда во всем Эделоне станет тебе помогать?» — спросил ее, спокойно глядя в ответ. «Посмотри в лицо правде, Мархана. Людям на тебя плевать». Вообще всем плевать на тебя, Рая, Гахибу, вы просто не нужны здесь. Боги не нужны ни Делону, ни человечеству. Так что, как я сказал тебе в самом начале, хочешь, чтобы я на тебя работал, плати. И готовься к тому, чтобы за каждый новый пункт к нашему договору платить больше. Мархана поджала губы, но молчала. В самом деле, она могла меня уничтожить, вот только я уже достаточно изучил этот мир, чтобы понимать... Кроме меня у нее нет ни одного нормального сторонника. Уж не знаю, по какой конкретно причине поклонники среди Аркеина не могут помочь ей восстановить свое доброе имя, но раз Мархана пошла на контакт с землянином, они не годились в исполнители божественной воли. А это значит, что у меня в руках уникальный товар, следовательно, именно я диктую правила торга. Как бы это ни звучало, богиня не всесильно, какие-то правила мешают ей действовать самостоятельно. Свой единственный козырь она использовала, чтобы вселить меня в тело Кирелла. Следовательно, вероятно, что подобная ситуация повторится в ближайшем будущем, практически отсутствует. Выбыв из вечной гонки с аристократами в Крелланде, я не только обеспечил себе некоторую степень свободы, но и выиграл время, чтобы все как следует обдумать, почему нужен чужак для исполнения задачи. Почему не взять местного последователя? Почему нельзя просто своими руками стереть Хибу и его культ? Почему нельзя напрямую явиться жителем Эделона? На все свои «почему» я нашел только один ответ. Мархана не всесильно, ограничена божественными правилами игры, и потому второго такого же, как ей, и не найти. Так что и бояться за свою жизнь мне не нужно». Ведь она все-таки богиня, и кое-что действительно может предложить своему человеку. Осталось только сойтись в цене. Мархана, наконец, тяжело вздохнула. Ее хрупкие плечи опустились, и она поникла, став визуально еще меньше, чем обычно. Вот только меня эта пантомима нисколько не смягчила. Отступать я не собирался. — Чего ты хочешь? — спросила она, глядя под ноги. — Для начала ты предоставишь мне знания, — сказал в ответ я. Хемет разбирается в магии Хибы, значит, в ней разбирается Аркейн. Так что в качестве первой части оплаты моей помощи Ордену ты предоставишь мне все, что тебе известно о культе. Но я не знаю». «Обманывать партнера нехорошо», — усмехнулся я. «Каждый раз, когда Хиба возникал на горизонте, ты уже знала, где он и что собирается делать, и посылала меня это предотвратить». Так что рассказ о невидной богине, которая из раза в раз случайно угадывает причастность своего врага к событиям, оставь для кого-нибудь другого. Мархана зашипела разъяренной кошкой. — Твоя наглость не знает границ, Киран. Ну так убей меня, и останешься вообще ни с чем, — разведя руки в стороны, с довольной усмешкой предложил я. — Я могу убить того, кто тебе дорог, — заявила та, — я рассмеялся уже неподдельно. — Кого? Кто мне в Адалоне дорог, Мархана? Или ты думаешь, я расстроюсь, если все, кого я здесь узнал, умрут? Тогда ты наивная чукосская девочка, а не богиня. Для меня только я и мои собственные желания и проблемы имеют значение. Я могу лишить тебя магии, — сделала она новую попытку. И тогда за мной даже Аркин охотиться не станет, — оскорился я в ответ. Ведь это одержимый угрожает миру, а если я таковым быть перестану, то и нахрен окажусь никому не нужен. «Тварь!» Она замахнулась, чтобы ударить меня по лицу, но вместо этого ладонь коснулась костяной маски, дублирующей созданную Салем. «Приятно познакомиться, тварь. Я простой предприниматель земли». Держа ее за запястье, со смехом ответил я. «За то, что ты подняла на меня руку, я потребую дополнительной компенсации. Хочешь продолжать переговоры? Ченгер временно для меня недоступен». Однако способность демона злобы никуда не делась, и то, что я сдерживал его ярость до этого момента, совершенно не значило, что меня невозможно вывести из себя. Я жду ответа, — легко ломая сопротивление богини, напомнил я через пару секунд затянувшегося молчания. Мархана выдернула руку из моих пальцев и растерла запястье, будто я мог действительно причинить ей вред. Отступив на шаг, она прижала спиной... К по прежнему застывшему статуе хеммету глядя на меня с неприкрытой ненавистью что еще ты хочешь получить от меня кирел спросила богиня недовольным тоном культ только начало мархана также мне нужны знания по созданию этерне и не после мифического визита в кацинауге ты прямо сейчас мне все поведаешь а чтобы у тебя ни возникло соблазна меня обмануть пока я не удостоверюсь на практике что предоставленные тобой знания можно использовать, я и пальцем не пошевелил для помощи Аркейну. Она хмыкнула, но теперь в ее взгляде добавилась капелька уважения. Взгляд богини, даровавшей мне вторую жизнь, таким я еще не видел. Обычно она смотрела на меня с насмешкой, как смотрит умудренный возрастом старик на неразумное дитя. — Это все? — уточнила она. — Нет, — покачал головой я. Это на земле, когда мы с тобой договаривались впервые, я понятия не имел, во что ты хочешь меня втянуть. Теперь же мне стало ясно, как сильно ты хотела обвести меня вокруг пальца. В этом, конечно, только моя вина. Я тебе тогда не поверил и согласился чисто из любопытства. Однако с этого момента наше отношение изменится, Мархана. Каким образом? Все очень просто. Ты отдашь мне свою магию, пожалуй, я плечами. Хочешь, чтобы я перестала существовать? — Вот мы и нашли твое слабое место, — улыбнулся я. А я все думал, за счет чего выживает богиня, которую никто не почитает. А оно вот как оказывается. Питаешься чарами людей, да? Полагаю, заявление, что ты дала людям магию, не совсем правильное, верно? Ты не дала им магию, ты позволила им подпитывать себя с помощью колдовства, которое творится в Аделоне. Ты слишком самонадеян если считаешь, что от меня так просто избавиться. Зато это прекрасно объясняет, почему чары Хибы работают по совершенно другим принципам и не складываются с классическими заклинаниями Эделона. Он ведь такой же паразит, как и ты, только методы у него немного иные». Улыбаясь, я прошел кресло и уселся за лабораторный стол. Махана осталась на своем месте, издалека наблюдая за мной. Я же просто переводил дух, стараясь не показывать, как на самом деле отношусь к этой догадке. По-хорошему, какая мне разница, чем питается Мархана? Я не соврал, кроме собственной жизни меня мало что беспокоит. Да, в теории богиня способна испортить мне жизнь и сделать это в любой момент. Вот только я не собираюсь с ней бороться, в конечном счете я и без всякого дара смогу неплохо устроиться в этом мире. Как бы то ни было, магия у меня чуть больше года а до того я почти полвека жил без нее. «Итак, я жду знаний о культе, ваша божественность», — напомнил я ей. Время, конечно, не шло для нас обоих, однако это не значило, что я намерен торчать в этом заторможенном мире вечность. Да и чего скрывать, если Хэммит сообщит кому-либо об одержимом, за мной начнется охота. Убить и спрятать труп я не смогу. Дознаватель постарался, чтобы у нашей встречи были свидетели, И рано или поздно, но ко мне придут с вопросами другие члены Аркейна. Но и бросать свою жизнь в Фолкбурге я не собирался. Бежать навстречу приключениям — это не для меня. Любому путешествию я предпочту комфорт и звонкую монету, а потому и рваться на подвиги не хочу. — Тогда смотри и запоминай, Кирилл, чертополох! — торжественно произнесла Бархана, поднимая руку с растопыренными пальцами. Она в мгновение ока переместилась вплотную ко мне, и ее пальцы, казалось, вошли мне прямо в череп. Я чувствовал, как закипает мозг, перед глазами померк свет, а во рту стало солоно от крови. Кац, столица кацинаоги, Ночь катаклизма. Глухие шаги разносились по пустому коридору. Второй принц стремительно приближался к лестнице в подвал... В сердце страны, где до этого дня пытался развить свой крошечный дар, надеясь, что близость к агрегату, собирающему эфир, позволит расширить предел магии. На молодом лице двенадцатилетнего мальчишки кожа быстро меняла свой цвет, а по щекам текли слезы. Обида была столь явной, что не заметить ее стало невозможно. Сегодня отец объявил, что правителем Кацинауги ему... Второму ребенку никогда не стать. Слишком слабый магический дар. Несмотря на молитвы Мархани, покровительницы волшебства, несмотря на огромные жертвы, увы, править страной чародеев не может, слабосилок. Его просто сметут другие рода и династии величайших магов придет конец. Глотая слезы, обиды, второй сын шагал по коридору, ничего не видя перед собой, и не особо пытаясь разглядеть... Видит ли его кто-то сейчас из придворных? Но даже если и так, пусть смотрят. Он все равно уже признан никчемным, никому не нужным. Отброс, инвалид, бездарь. «Ваше высочество!» — голос прорезался сквозь пелену отчаяния, и принц вскинул голову, пытаясь смахнуть слезы и разобрать, кто посмел остановить его. «У вас что-то стряслось?» Этого человека он толком не знал. Да и вряд ли кто-то бы мог в Каценауге заявить, что действительно знает посланца с другого материка, прибывшего с помощью неизвестной магии на континент. Способности посланца далекого Шоссермахта произвели настоящий фурор среди образованного общества Каценауге. Обладая всеми дарами Мархана и Схилбар, мог колдовать по каким-то совершенно новым законам. Именно с помощью этой ранее не встречавшейся силы он сумел преодолеть пространство, в мгновение ока переместившись со своего континента прямо на центральную площадь столицы. — Прошу меня простить, ваше высочество, — низко поклонился этот посланец неизвестной империи. — Я все еще плохо ориентируюсь в ваших порядках и законах, но, вероятно, я смог бы вам чем-то помочь. Говорил он безо всякого акцента, будто всю жизнь прожил в столице, и это тоже было поразительно, ведь когда Бар переходил на свое родное наречие, никто не мог и представить, что на таком языке возможно общаться. Мне уже никто не поможет, воскликнул принц, совсем не походя, сейчас на члена самой могущественной семьи мира. Бар несколько секунд смотрел на утиравшего слезы мальчишку в дорогих шелках, расшитых золотыми нитями. Затем он вытащил из кармана платок и протянул его второму сыну Кацинауге. Позвольте не согласиться, ваше высочество, — решительно схватив мальчишку за нос, сказал он. — Вам не следует ходить под борцов в таком виде, ваше высочество. Что подумают о вас ваши подданные? Удивленный таким обращением, принц позволил вытереть себе лицо и опомнился только в тот момент, когда Эсхил убрал измазанный соплями и слезами платок. — Нет у меня подданных и не будет, — едва сдержавшись от новой истерики, вскрипнул он. — О, это очень опрометчивое заявление, ваше высочество! — с улыбкой произнес Бар. Ваш отец отказался назначить вас наследником сейчас, но как только вы шагнете за пределы врожденного дара, уверяю вас, он переменит свое мнение. — Разве такое возможно? От этого заявления принц даже рот раскрыл. Эсхил улыбнулся. — Насколько я могу судить, под дворцом действует старый механизм сбора эфира. Полагаю, агрегат стоит здесь уже несколько десятилетий, судя по рисунку в магическом поле. Принц растерялся. О фамильном секрете, приведшем род к процветанию власти, не знал ни один посторонний. Туда и войти-то мог лишь кровный член семьи. А этот гость с другого материка так просто раскрыл их тайну. Будь-то это и не тайна вовсе, а сплетня — которую знает каждая собака на псарне. О, не удивляйтесь, — всплеснул руками мужчина. — Моя родина давно отказалась от столь примитивной техники. Мы нашли другой, куда более эффективный способ собирать мощь. И если вы хотите, я смогу вас этому научить. Вы же видите, что мои способности превосходят все, чего достигла ваша процветающая и самая прогрессивная страна. — И что же это за способ? — похватился за соломинку Принц. Исхил покровительственно улыбнулся. — Я не могу вам о нем рассказать, ваше высочество, по крайней мере, не здесь. Но если вы проводите меня к вашему сборщику эфира, я наглядно продемонстрирую вам, как устроена наша магия, и вы сами вот этими руками добьетесь перехода за врожденный предел. И тогда все Каценауги станет вашим и только вашим вы же именно этого хотите больше всего верно мой принц колебался его высочество недолго кивнув мальчишка махнул рукой в сторону лестницы следуйте за мной господин бар эсхил вновь поклонился почту за честь вдвоем они миновали остатки коридора и спустились по небольшой лестнице к двери в подвал обычно здесь присутствовала стража но сейчас почему то никого не было Возможно, в другой день принц бы задумался над этим вопросом, но сейчас его сердце было занято совершенно другими стремлениями, и хранить секрет семьи, которая практически отказалась от него, больше не входило в планы двенадцатилетнего мальчишки. Приложив ладонь к небольшой плитке, принц даже не помолщился, когда иголка артефакта кольнула пальцы, чтобы сверить кровь посетителя. Исхил же стоял за спиной мальчишки, и тот не мог видеть взгляда, каким одарил бар своего провожатого. А стоило створке отъехать в сторону, открывая проход, принц обернулся к чужаку, и на лице Исхила было лишь почтительное ожидание. — Вы сделайте так, чтобы я стал сильнее всех, — решительным тоном сказал его высочество, — и взамен просите чего угодно, господин бар. — Вы очень щедрый мой принц. Но сперва я бы хотел доказать вам, что мои слова — правда. Мне не нужна награда за такую незначительную услугу, ваше высочество, ведь помощь должна быть оказана добровольно, иначе это не больше, чем презренная торговля. Принц кивнул, принимая его слова за чистую монету, и они вместе вошли в огромное пустое помещение. Громадный куб насыщенного зеленого цвета плавал в воздухе прямо посреди зала. По его граням пробегали всполохи света, а от скопившейся внутри артефакта мощи каждая клетка тела содрогалась. И принц, и бар остановились сразу за порогом. За их спинами опустилась на место защитная створка, отсекая опасную для жизни зону. Конечно, в случае настоящей беды она не сможет сдержать напора взбесившегося эфира, но какое-то время обитателям дворца все же даст. — А теперь, мой принц, вы должны следовать моим инструкциям неукоснительно, — заявил Схил, вставая перед мальчишкой так, чтобы тот глядел только на него. — Сформируйте воронку Салаха с углами в верхних точках по двенадцать градусов. Его высочество легко выполнил просимое, и конструкт засверкал в эфире, побочный эффект вбирающего магию куба. Все заклинания и чары проступили в реальном мире. — Отлично! — с улыбкой кивнул бар и продолжил давать указания. Через полчаса, когда принц уже вымотался, его собственного дара едва хватало, чтобы удерживать получившееся заклинание, которому он и название-то не знал. Вся концентрация, все внимание уходило лишь на поддержание начерченного в эфире. Эсхил обернулся на плавающий в воздухе агрегат аккуратно подхватив созданную его высочеством, магию заговорил. — Соедините центр воронки и сердце сборщика, ваше высочество. Вам может показаться, что вам становится больно, а ваши органы словно выворачиваются наизнанку, но стоит вам перетерпеть, как ваш предел расширится до размеров, достойных настоящего правителя Каценауги. Уже слабо соображающий мальчишка выполнил просимые и собранная агрегатом мощь рванула в созданную принцем фигуру. Мир задрожал под ногами, раскачивался пол, но ничего этого малолетний чародей уже не осознавал. Поток эфира действительно позволили его источнику и каналам расшириться. Вот только этот процесс не останавливался, выжигая саму суть принца величайшего государства магов. Принц даже не успел раскрыть рот для крика, как все его тело раздулось и в мгновение ока испарилось, не оставив после себя и следа. Но запущенная им магия продолжала действовать. Стоящий неподалеку Хилбар поддерживал чужую структуру и улыбался. В момент, когда створка отъехала и в помещение бежала стража во главе с королем, чужак свел несколько оставленных принцев свободных линий, завершая рисунок. «Хиба!» — выдохнул король, обращаясь в чистую энергию. Схил вскинул руки к потолку и хохотал, с наслаждением ощущая, как чужая мощь наполняет его тело, выжигая человеческое начало и превращая того, кто только что был объективным смертным, в чистую мощь, наделенную человеческим сознанием. «Хиба! Хиба! Хиба!» Разносился под трещащими сводами подвала голос короля, отраженный в эфире и астрале. И под таким именем Эдалон и узнал своего нового бога.